Спустя четыре часа. В той же бронированной капсуле. е х а шестерки на погоны!» Громко выкрикнул л е г а л а с и с хлопком водрузил две карты на Мотина наплечники. и «Да ну что же это такое?» Возмутился Мотя и снял шлем, при этом зажмурившись и вжав голову в плечи. л е г а л а с тем временем подхватил оторванный рычаг и начал п р и м е р я т ь с я Он с размаху зарядил рычагом, как дубиной, Моти промеж рогов три раза. Каждый раз Мотя ухал, но не сопротивлялся. Уже давно никто не обращал внимания на вибрацию, которая порой так и норовила перемешать карты. «Вот так, Мотя! Раскладывай! Игра старая, но справедливая!» я н е все, н у д а е л о буркнул Тауран, потирая промежуток между рогов. «И вообще, это не честно!» — Я тебе ш е л б а н ы а ты мне рычагом. — Ага, у меня от твоих щелбанов шесть дебафов висит. А тебе отрумпили этого, хоть бы что. Даже шишки нет. Ты посмотри, я даже погнул его. Моття ь взял в руки оторванный рычаг и взвесил его. — Интересно, сколько в нем? Килограмм пять? Железяка вроде немаленькая. — А ты в описании глянь, — напутствовал его л е г а л а с Сам же он взглянул на Таблеткина. который сидел в позе лотоса и медитировал. При этом его лицо, торчавшее из-под платка, начало светиться сильнее. «Мотя, я тут прикинул. Нам еще часа четыре лететь, пока ядрен батон не кончится в первой ступени. По идее, мы должны обогнуть мир раз-два, если разрабы не врут, и он в игре круглый». Задумчиво протянул эльф, что-то прикидывая и вспоминая в уме. «Хорошо бы, если бы нас на тот же континент закинуло. Если на другой, то придётся своим ходом обратно добираться. Телепорты между континентами не работают». т у ж а с н ы й тихо позвал Мотя эльфа. «Ты в курсе, что рычаг крафтовый?» й н о а знаешь, кто его сделал?» С этими словами Мотя протянул рычаг л е г а л а з у и тут же открыл описание. «Рычаг поворотный. Сломано. Материал». «Испорченное болотное железо. Прочность – ноль из единицы. Автор – Тринитра Толуол». «Триник, скотина!» – не веря своим глазам, раз за разом повторял эльф. «Убью!» – начал заводиться Туран. «Я его жечь на костре буду на завтрак и ужин!» Один странный ролик из канала фан-клуба Клана Данон. Это молочники, детка. В кадре появляется большой величественный трон, явно из обшивки ракеты. На троне выседает почти голый Матадор. Почти заключается в том, что вместо подгузников на его поясе висит юбка из листьев. У трона, воткнувшись лбами в землю, лежат чернокожие НПС-дикари, также одетые лишь в юбке из листьев. «Я, как г л а в а клана д а н о н «Официально заявляю о начале охоты на персонажа под ником Тринитра Толувал. Всем, кто принесет его скальп, будет начислена денежная премия, а те, кто смогут доставить его живым...» Матадор подался вперед и красными озлости глазами уперся в кадр. р ч е м будет моя личная благодарность. т р и н и к беги, сучоныш, костра тебе не избежать, мы найдем тебя везде». И уже заметно тише добавил. «Как только выберемся на наш континент!» В кадр попадает чернокожая фигура, которая призывно машет рукой Матадору. у т о б л е т к и н что опять случилось?» Фигура начинает руками показывать большие уши и бьет по горлу ребром ладони. «Что? Они опять у ш е с т о г о на вертеле готовят?» С этими словами Мотя подскочил с места и помчался за кадр. Фигура Таблеткина в это время оборачивается, и в кадре оказывается его лицо. Вся кожа покрыта чёрной густой пастой, на первый взгляд похожей на гуталин или обычную нефть. В носу и ухе торчит белоснежная кость. На голове, в районе затылка, тонкой верёвкой примотан пучок перьев, а лицо с яркой подсветкой белоснежных зубов и глаз изображает хищную ухмылку. Он подходит ближе к камере и, заняв весь кадр, проводит большим пальцем себе по шее, от левого уха к правому. Далее видео обрывается. Где-то далеко в океане грез. Небольшой остров с деревьями, парками и даже навесами от солнца или дождя мерно двигался в сторону одного из континентов. Да-да, остров двигался. Всё дело в том, что данный остров по совместительству являлся наружной частью панциря огромной черепахи. Весь смысл существования этого странного моба был в том, чтобы циркулировать между двумя континентами. Это был один из немногих способов перебираться на другой континент. Но в сравнении с другими вариантами, этот способ отличался от других тем, что всегда доставлял пассажиров до места назначения. «Господи, ну и скука!» Возмутился обычный с виду ассасин, сидящий на лавочке у крутого края островка. «Лучше уж скука, чем в очередной раз вернуться на респ», – пожал плечами рыцарь в отполированных доспехах. Он сидел рядом с ассасином и буквально растекался на лавочке от безделья, скуки и такой ненавистной жары. «Я умудрился накануне попасть с торгашами на пиратов. Три раза подряд. Тебе везет, как утопленнику». «Вот и я про то же!» – л е н и в о вздохнув, произнес рыцарь. «А ты?» «Намели!» – с ноткой грусти ответил ассасин. «Ясно!» Оба еще раз глубоко вздохнули и снова уставились в горизонт. «Может, в карты?» – спросил ассасин. «Надоело!» «Кости!» – в ответ рыцарь отрицательно помотал головой. «Города? Фанты? Наноброня? Плазменный резак? Пластик? Все!» Я выдохся. Надоело. И еще вчера во все, что можно, переиграли. Позавчера перекрасили все, что можно. Скукота. Эх, если бы тут хотя бы бар был, я бы нажрался и начал бы б ы л а г о р и т ь Все-таки четверо суток с обязаловкой по 10 часов в сутки. Это слишком много. Меня от формы уже воротит. Бар. Я бы сейчас не отказался даже от сельской севухи. С этими словами рыцарь окончательно сполз с лавки на землю, уставившись печальным взглядом в кроны небольших деревьев и н е б о в с ё одно, хоть какое-то развлечение». В этот момент раздался оглушительный плеск воды, но на него никто не обратил внимания. «Тридцать седьмой. Очень медленная черепаха», — сленцой заметил рыцарь. Его взгляд сфокусировался на дереве, точнее, на ярких и сочных плодах. «Слушай». «А ты умеешь делать брагу?» Спустя час два обезумевших о с к у к и игрока тащили в чем придется фрукты к довольно большому котлу. В самом котле уже была мутноватая вода. «Думаешь, получится?» – спросил пыхтящий рыцарь. «Должно. У меня алхимия за сотню. Правда, я больше п о я д а м «Долго будет готовиться». я ф и к его знает. Но рецепт работает в реале, а значит, должно сработать и тут». «Ну, процентов на восемьдесят». «Фух», – шумно выдохнул рыцарь, с ы п а я яблоки в котел. «Слушай, нас же человек тридцать садилось. Где все?» «А ты не видел? Сзади или на корме? Не суть». «На горизонте появилась точка и догоняет нас». «Да ладно. Пойдем поглядим». «Что там смотреть? Это Данон плывет, была я праведной местью». «Чего?» нахмурился рыцарь. «Ты ролик видел «Охота молочников»? Там молочники объявляют награду за голову Триника». «Это тот, который вам все нестираемую надпись накалякал? х и м и к х а о с и с т «Ага. На форуме целые ветвь с версиями, что он натворил. Пока все едины в том, что он как-то накосячил в их ракете». «И что тебе неинтересно, когда он нас догоняет? Ну или на чем?» «Нет, почему? Интересно». Но нагонят они нас нескоро, а пока мы успеем поставить брагу». Со стороны, условно обозначенной как задняя часть или корма, послышался гул голосов и где-то вдалеке то ли плеск, то ли гул. «Блин, пропустим!» – воскликнул рыцарь, поднимаясь на ноги. «Неужели так быстро идут?» – к м у р я с ь присоединился ассасин. Вместе они пошли к берегу, где сидели на лавочке. И к взору пристал водный велосипед с двигателем «Матадор». Данный велосипед представлял из себя две продолговатые подушки из странных синих стеблей, пару перекладин между ними стальным колесом сзади, обладающим огромными лопастями, которые вращал Мотя путем вращения педалей. Те, по велосипедному закону, приводили в движение колесо через цепь. Водный велосипед замедлил ход и начал сравниваться по скорости с черепахой. отчего фонтан-брызг сзади резко уменьшился. А вот то, что заставило задуматься обоих спутников, было довольно сюрреалистично. Все члены клана Данон были перемазаны чем-то черным, и каждый красовался в юбке из листьев. «Эй, на черепахе!» — крикнул л е г а л а с обращаясь к двум зрителям на лавке. «В какой стране берег?» Двое спутников, глядя на них очумелыми глазами, синхронно указали вправо. «Попутного!» Тут л и г о л а с запнулся от того, что хотел было сказать ветра, но до него дошло, что у живого острова нет парусов. Поэтому он уже тише добавил. «Течение, наверное. Мотя, заводи. К утру будем жечь трейника». Туран на эти слова взвыл дурным тоном и начал раскручивать колесо до дикой скорости, отчего самопальный водный велосипед начал скорое движение.